Голова третья. «А ну-ка, все по местам. Начинаем классный час», — сказал классный руководитель, хлопнув в ладоши. Классная комната тут же наполнилась недовольными возгласами. «Чего? Ещё даже звонка не было. Отпустите нас тогда пораньше». «Хорошо. Тогда я жду звонка, и тот, кто будет не на месте, получит двойную порцию домашнего задания. О, зазвенел. Три, два, один...» Звуки звонка, объявившего начало шестого урока, смешались со звуками спешно усаживающихся школьников. Харуюки слушал их с безразличным видом, уперев руку в подбородок. За окном продолжал моросить, и дождь окрашивал улицу в унылые серые цвета. По прогнозам синоптиков, сезон дождей должен закончиться через пару недель, но примерно в то же время будут проводиться и триместровые экзамены, так что радоваться скорому концу дождей не удается. Естественно, за экзаменами ярко и радостно сверкали летние каникулы, но Харуюки был не из тех, кто мог радоваться чему-то столь отдаленному. Сейчас он был подавлен из-за начала новой учебной недели с новыми уроками точнее из-за физкультуры, и новыми домашними заданиями, точнее из-за сочинений, от одной мысли о которых вырывался невольный вздох. Впрочем, домашняя работа не так страшна. Харуюки часто оттягивал её выполнение до последнего, после чего умудрялся мгновенно сделать её, потратив один бёрст-поинт. Харуюки стал настоящим мастером выполнения домашних заданий за полчаса в ускоренном режиме. Этим он всегда вызывал удивление у Утакуму, который не понимал, что мешает Харуюки сделать домашнюю работу за полчаса реального времени, если он умеет так на ней фокусироваться. Но ускорение, увы, никак не могло помочь ему со школьными занятиями, которые каждый день тянутся с утра до вечера. Более того, во время уроков физкультуры, пробегая очередной кросс, Харуюки задумывался, не включился ли у него какой-нибудь режим замедления. Возможно, доля истины в этом была. Принцип действия брейнбёрста состоял в том, что ускорение сердечного ритма заставляло ощущаемое время течь медленней. А значит, если бы он научился замедлять биение сердца во время бега, то уроки стали бы казаться короче. Харуюки уже начал всерьёз задумываться о том, чтобы удалить виртуального тренера кунг-фу и установить вместо него приложение по управлению чакрами. Раздумывая об этом, Харуюки продолжал смотреть за окно. Мимо ушей пролетали слова классного руководителя. Но это потому, что с начала учебного года прошло уже два месяца. Как раз в это время начинает накатывать беспечность. Как вы видите на этом графике, с апреля количество опозданий и забытых дома вещей. Последний урок всегда был важным временем для Харуюки. Именно во время него он обдумывал стратегию на сегодняшней дуэли куда он поедет, какую тактику испробует, с кем он хочет сегодня сразиться, за чьими битвами хочет понаблюдать. Харуюки обожал стратегии и симуляторы, и планирование своих действий доставляло ему не меньше удовольствия, чем сами сражения. Обычно за такими раздумьями он и сам не замечал, как урок подходил к концу. Но сегодня время шло возмутительно медленно. И он понимал почему. Харуюки находился в таком суровом плену обстоятельств, что ни о каких планах не могло быть и речи. В каком-то смысле, в данный момент он ощущал ещё более сильное давление, чем два месяца назад, когда у него похитили его способность к полёту. Потому что в этот раз вопрос стоял в том, сможет ли он остаться Бёрстлинкером. Вчера, воскресенье. После окончания конференции «Семи королей» Фука подбросила его на машине до дома – Приложив немалые усилия, он всё-таки смог ответить пытавшимся подбодрить его Черноснежке и Фуко улыбкой, но домой по Седьмой Кольцевой Харуюке шёл, считая тротуарную плитку. Не поднимая головы, он дошёл до лифта и поднялся на двадцать третий этаж. Пройдя по тихому коридору, он дошёл до своей двери и уже замахнулся, чтобы нажать на кнопку открытия замка». Но в это мгновение он вдруг заметил под боком чью-то фигуру, сидевшую, обхватив руками колени. Красочная футболка с рисунком, узкие джинсовые шорты, выцветшие кеды на босых ногах. Харуюки моментально понял, что, несмотря на простецкую одежду, возле него был не мальчик. Хотя бы потому, что с обеих сторон головы фигуры свисали два огненно-рыжих хвоста, плестевших даже в полумраке коридора. Не «Ника?» – изумлённо произнёс он её имя. Девочка медленно подняла голову и хитро, но немного устало улыбнулась. «Ну ты тормоз! Мы ведь выехали из Тиоды одновременно, но я почему-то добралась на 10 минут раньше». «Прости!» – на автомате извинился Харуюки, начав приходить в себя. «Но меня подвезла парт на своём мотоцикле, так что это было неизбежно». «Да, её мы бы не догнали. Но что...» Харуюки моргнул и спросил. «Что ты тут делаешь?» Ника на мгновение отвела взгляд, затем фыркнула и сказала. «Ты точно хочешь, чтобы я тебе прямо в коридоре всё рассказала?» «А, извини...» Харуюки в спешке щёлкнул по всё ещё висевшей перед глазами кнопке открытия замка. В дверь в, как всегда, в пустующую квартиру открылась, и Харуюки пригласил её войти. Ника протяжно выдохнула, поднялась, вытерла руки об колени и последовала приглашению. Проводив неожиданную гостью в зал, Харуюки прошёл на кухню, где налил два стакана апельсинового сока. Взяв их в руки, он вновь вернулся в зал. На диване сидела и смотрела в окно маленькая девочка, которую он видел уже не раз. Это была Ника, Кадзуки Юника, командир Легиона Проминенс, Красная Королева Скарлетт Рейн собственной персоной. Но что она здесь делала? У Ника был анонимный почтовый ящик и контакт Харуюки на нейролинкере, по которым она могла с ним связаться. А самое главное, сидеть у входа в квартиру, обхватив колени, совсем не в её стиле. Поставив на стеклянный стол стакан, Харуюки ещё раз украдкой взглянул на её профиль. На её веснущатом лице не было и тени привычной живости. Более того, оно казалось опечаленным. Сложно представить, что это она совсем недавно, в ходе конференции, выступала с пламенными словами. Её хлёсткая реплика пронеслась в голове Харуюки. «Вы можете сколько угодно бубнить про неуместное использование инкарнации». «Но факт в том, что один из виновных в этом находится прямо здесь». Сила этих осуждающих слов поразила его, словно алое пламя. Казалось, что даже сейчас часть этого жара доносилась до него из воспоминаний. И тут Ника, словно прочтя его мысли, прошептала. «Прости за то, что я так выразилась». «А... ну... нет, ничего страшного». Ответила Харой Юки, выпрямившись на диване и замотав головой. Затем он с каргавркой добавил. И «Я, конечно, поначалу испугался, но Черноснежка и Рейкер уже объяснили мне, что ты подняла вопрос о паразитирующей броне бедствия для того, чтобы выбить эту карту из рук других королей, в частности, Желтого». Ника несколько раз моргнула. В ее глазах, на свету казавшимися то карими, то зелеными, промелькнула усмешка. «Чёрт, они это заметили? Вот потому-то никто их и не любит!» Продолжая ругаться, она вжала своё худое тело в диван, после чего закинула ногу на ногу и, вытянув вперёд носок, начала играть с тапочкой. Немного понаблюдав за ней, Харуюки немного наклонил голову и поинтересовался. «О, Ника, ты уже знакома с Рейкер?» «Не, а вживую я её морду увидела впервые именно сейчас». «Просто Парт мне много рассказывала про неё». «Рассказывала? Что именно?» В ответ Ника многозначительно улыбнулась, после чего задала встречный вопрос. «Вот скажи, ты знаешь, почему её называют МБР?» «Межконтинентальная баллистическая ракета». «А, потому что у неё тоже есть реактивные двигатели?» «Да, но не только поэтому. Дело в том, что давным-давно, ещё во времена старого «Нега Небилос», У них была стратегия, которую они порой использовали в масштабных битвах за территорию. Они давали врагу продвинуться вперёд и рассеяться по территории. После чего Рейкер либо в одиночку, либо с помощником на спине прыгала сразу в тыл противникам. Там обычно находились дальнобойные аватары с практически никакой защитой. И урон врагу действительно был как от попадания тактической ракеты. Понятно. Харуюки кивнул. Хоть Ника и рассказывала о его союзнике, Харуюки всё равно почувствовал на своей коже холодный пот. Лицо Ника тем временем блаженно расплылось, и она продолжила говорить так, словно это были её собственные воспоминания. «Как ты уже знаешь, Парт — мастер быстрого передвижения. Поэтому, как только она замечала эту тактику, она тут же неслась назад и сражалась с Рейкер. Эх, пусть у нас и перемирие, пусть Рейкер состоит во вражеском легионе». Но ты бы знал, как Парт была счастлива, когда Рейкер вернулась на фронт. Кстати, Кроу, а ты знаешь, почему Парт, опытный ветеран, до сих пор на шестом уровне? Речь Ника резко прервалась, и Хрюки тут же подался вперёд, потому что этот вопрос иногда приходил в голову и ему самому. И почему же она ещё на шестом? Не, не скажу. Сам потом спросишь у неё. Ещё раз широко улыбнувшись, Ника поблагодарила Харуюки за сок и взяла в руки стакан. Видимо, в горле у неё сильно пересохло, так как пила она очень быстро. Глядя на неё, Харуюки окончательно убедился, что её странного невинного шарма сегодня не было и в помине. Задумываясь над тем, был ли он вообще, Харуюки ответил. Мне кажется, она не ответит. Даже если я спрошу, но... «Это ладно, а пока... выходит, Ника, ты пришла сюда просто извиниться за конференцию?» «Чё это ты такой недовольный?» Раздалось в ответ, и Ника посмотрела на него недобрым взглядом, не переставая пить из стакана. Харуюки тут же замотал головой. «Нет, я вовсе не недоволен. Мне просто показалось, что это немного... не в твоём стиле» а «Нет, я ничего такого не имею в виду, и, и вообще, это мне нужно перед тобой извиниться? Причём уже давно!» С трудом уняв свой разбушевавшийся рот, Харуюки ещё раз высказал то, что хотел. «Ведь это по моей неосмотрительности та броня, которую мы с таким трудом уничтожили Викибукара, оказалась на мне. К тому же прошлого хозяина Черерука». «Ты казнила, а я всё ещё продолжаю оставаться бёрстлинкером». Харуюки явно зашёл в своей речи слишком далеко, но Ника продолжала слушать его с удивительно спокойным видом. Но потом она всё же покачала головой, прервав его речь. Юная королева поставила стакан на стол, вновь закинула ногу на ногу, вжалась в диван и тихо проговорила. «Нет». «Я не держу на тебя зла из-за случившегося». «И Черри я казнил не потому, что он был хозяином брони. Я сделала это потому, что он попал под её власть и нападал... Нет, жрал других бёрстлинкеров. Если бы Черри смог унять её и держать под контролем, я бы наоборот, защищала его. Что бы там об этом не думали прочие короли». Голос Ника неожиданно замедлился. Харуюки моргнул и посмотрел на её опущенное лицо. Глаза её казались тёмно-зелёными, и в них была видна та самая тень, которую он видел на её лице в коридоре. И теперь Харуюки понял, что она чувствовала. Страх. И ненависть к самой себе за этот страх. И небольшая толика отчаяния. Это была именно та гамма чувств, которую Харуюки испытывал в те времена, когда сам сидел, обхватив свои колени. «Ника», – произнёс он её имя приглушённым голосом. Девочка моргнула, подняв взгляд, бессильно улыбнулась и вновь свесила голову. «Все эти полгода я верила в то, что если бы тогда я решила спасти Черри и защитить его, то мне бы хватило сил сделать это, но...» а Вдруг она обхватила себя руками, выглядывающими из коротких рукавов. Казалось, будто она замёрзла, хотя на дворе и был июнь. «Карау, неужели ты не почувствовал этого во время конференции?» «Что именно?» С опаской переспросил Харой Юки. Ника, вторая красная королева, Скарлетт Рейн по прозвищу «Неподвижная крепость» подавлено произнесла. «Внутри тех королей, что там были, живут настоящие чудовища. Они невозможно много знают. Ты знаешь, если честно, я шла туда с одной целью – защитить тебя. Я все еще должна тебе за помощь Черри». Поэтому я хотела выторговать какой-нибудь компромисс в ходе конференции. Но если они действительно доведут тебя до казни, я...» Речи Ника оборвалась. Она поджала ноги и обхватила колени руками. Харуюки смотрел на неё, не в силах ничего сказать. Он не мог ни поверить её словам, ни понять их. Почему Ника называла каких-то бёрстлинкеров чудовищами и почему так боялась их? Хароюки всегда считал Красную Королеву Скарлетт Рейн созданием высшего класса, абсолютно превосходящим его во всем. Он был уверен, что сразись они в дуэлях сотню раз, он проиграл бы все битвы до единой. В своем боевом режиме огневой мощью она напоминала линкор. Да что там, по силе атаки она наверняка была одним из сильнейших аватаров ускоренного мира. Один выстрел из её главного калибра был способен снести половину столичной администрации в Синдзюко. Даже пистолет, которым был вооружён её маленький аватар, таил в себе невероятную силу. Во время конференции Семи Королей Красная Королева оказалась такой же устрашающей, как и другие короли. Харуюки покачал головой, а затем хрипло возразил. «О чём ты? Конечно, мне до собравшихся на той конференции, когда до облаков, но я не думаю, что там среди них хоть кто-то могущественнее тебя, Ника. В конце концов, ты, как и они, девяточница? Разве один уровень, один потенциал? ни одно из главных правил Брейнбёрста?» В ответ уткнувшаяся в колени рыжая девочка приподняла голову и с улыбкой посмотрела на Харуюки, но затем медленно покачала головой. «У каждого правила есть свои исключения. Смотри, девятый уровень фактически является максимальным в брейнбёрсте, потому что сколько бы ты ни набрал очков, на следующий уровень тебе уже не перейти. Единственная дорога к десятому уровню лежит через охоту на других линкеров девятого уровня, то есть через лишение пятерых человек всех очков. При этом, с другой стороны, Ника вновь опустила взгляд». Никто, кроме тебя самого, не знает, сколько времени ты провёл в ускоренном мире после достижения девятого уровня. Когда-то мне казалось, что я ничем не хуже других королей, что у меня есть сила, которая не даёт мне потерять в ускоренном мире то, чего я лишилась в реальном. Но я была слишком наивна. Они, первопроходцы, давным-давно победили травмы, подобные тем, что сжимают моё сердце. И поэтому им подходит лишь одно слово – «Чудовище». Первое. Смог лишь повторить незнакомый ему термин «изумлённый Харуюки».